Глава 39. Патриарх И только я решил, что наконец-то остался один, как выяснилось, что мои встречи на сегодня вовсе не закончены. Как только из центрального зала цитадели вышли все мои лидеры квартала, так с другой стороны тут же появились новые гости, троица из конфлюкса, но что они делают во внутренних помещениях цитадели? Нет, с этим проходным двором точно нужно что-то решать. Единственное, что радует, все ценные вещи у меня лежат в невидимом кармане, но все равно. А если бы на нас сейчас напали, а у меня в тылу диверсанты такого уровня? Опять же, я на многое не рассчитываю и уверен, что среди моих подчиненных минимум половина готова в любой момент предать, если уже не сделала этого, но нельзя же так расслабляться, а то ведь просто уважать не будут. «Боцман просил что-нибудь передать?» «У меня, конечно, в голове полно других гораздо более приятных причин появления у меня этих гостей, но начать будет лучше с наиболее вероятной». «Можно сказать и так», — говорить начал Итан, подтверждая мою уверенность в своем лидерстве в этой тройке. «Люди твоего квартала прямо-таки облепили нашу миссию, выпытывая информацию о высшем духе нашего генерала» один так и вовсе попытался вызвать его на дуэль, заверяя, что если собрать информацию в бою, то первое место точно будет за их отрядом. Как это понимать? Держись, Вася, держись. Сейчас главное не начать улыбаться или вообще не расхохотаться в голос. Нет, серьезно. А я и не думал, что у меня под рукой собрались настоящие безбашенные и при этом оперативные люди. Это ж надо. Выяснить, где можно найти высшего Духа Света из списка и начать пытать об этом гостей города и даже самого генерала. Излишнее служебное рвение. Мы сейчас практикуем оперативно розыскные мероприятия. Вот люди и стараются, порой переступая за грань. Так что передайте боцману мои извинения. И на большее пусть не рассчитывает. Это я уже добавил сам про себя. Конечно, вышло не очень красиво с точки зрения большой дипломатии, но вот на репутацию мы себе точно сыграли в плюс. Сейчас ценятся наглые, и мы себя показали во всей красе. Стоит ли после такого идти на попятную? Стоп, а чего это Мур подает мне знаки? Похоже, официальное сообщение – это только повод. Настоящая цель разговора совсем в другом. Вот только Дженнифер, как я теперь точно знаю после рассказа Кирилла, Работает на Боцмана и следит за своими напарниками, и те явно не будут ничего говорить при ней. Впрочем, раз так, почему бы не разделить их, тем более что, как у хозяина, у меня на руках все карты. Думаю, будет справедливо, если в качестве компенсации я передам конфлюксу несколько комплектов наборов против проклятий. Мы готовы передать этот дар генералу. Итан моментально понял, куда я клоню. «Их можно получить на входе в квартал, можете сделать это прямо сейчас, я подожду». Опустившись на ближайшее кресло, я с интересом стал наблюдать за игрой лиц моих гостей. Вот Итан кивает Дженнифер, показывая, что за подарком идти именно ей. Вот девушка морщится, с надеждой смотрит на Мура, не находит поддержки и, тяжело вздохнув, направляется к дверям. «Почему ты не сказал Анне, что пришел от нас, или ты не смог расшифровать сообщение?» Стоило лишним ушам удалиться, как Итан тут же попытался на меня наехать. И вот помогай после этого шпионам, не только не оценят, но и попытаются переложить на себя свои проблемы. Напомните мне, после чего именно вы решили, что я вам хоть что-то должен. Поднявшись, я всем видом показывал, что только что потерял все желание продолжать этот разговор. И ведь даже играть особо не пришлось. Подожди, не кипятись. А вот и Мур включился. Все-таки удобно, когда вас двое, так намного проще управлять градусом разговора и при этом не выглядеть откровенным слабаком или манипулятором. Просто столько времени ушло впустую, а ведь Анна наконец смогла вычислить, кто скрывается за именем патриарха. Я понимаю, что ты поднялся на новый уровень, но избавиться от этого человека ведь все так же в твоих интересах? Вот и Итан решил сделать реверанс в сторону моего положения главы квартала. В моих, соглашаюсь, похоже мне хотят что-то предложить, и будет не лишним послушать что именно. Что интересно, патриарх, судя по всему, точно не квин, как я раньше думал. Нет, эта фигура, учитывая, что ее пришлось не просто искать, а прямо-таки вычислять, явно гораздо более серьезного масштаба. «Тогда забудем о прошлом и давай...» Итан попытался начать что-то пафосное, но я его решительно перебил. «Вот только сразу вопрос, есть ли смысл впутывать в это дело меня? Учитывая, что вы все в городе, да и у Анны после того, как я помог ей стабилизировать ситуацию в квартале, явно будут свободные люди, неужели не справитесь сами?» Я постарался, чтобы все выглядело как желание набить себе цену. Вот только мне на самом деле было бы интересно послушать, зачем им так важно привлечь на свою сторону новичка вроде меня. «Ну, ты же сам говорил, что работаешь на генерала, а значит, за порядок в городе...» Итан замолчал, а Мур начал неуклюже юлить. «Ну вот, опять придется быть грубым». «Не надо рассказывать, что это даст мне, с этим-то у меня проблем нет». Но вот знать, зачем это вам, мне бы определенно хотелось. Говорю и смотрю при этом только на Итона, сжавшего свой лук побелевшими пальцами. «Мы чужаки здесь. Нарушив правила гостеприимства, мы станем изгоями по всему фронтиру», собравшись с мыслями, начал лидер этой парочки. «Анна могла бы, но ее бог ей прямо это запретил. Ему интересно, что выйдет из авантюры Ганса». А тот с каждым днем становится все сильнее, не только сам, но и как центр силы. Его люди убивают противников, не стесняются рушить надгробия, он вообще не признает правил. Если дать ему волю, то по всему фронтиру прокатится волна хаоса». В голосе стоящего напротив меня парня зазвучали какие-то обреченные нотки. «Так может говорить только тот, кого это дело касается напрямую. Пожалуй, я бы поставил на то, что от интриг патриарха...» Пострадал кто-то из его близких. И тогда новое противоречие. В случае мести люди редко думают об последствиях. По крайней мере, если верят, что смогут довести дело до конца, а значит, и там просто не верят, что сможет справиться только с помощью мура или с небольшим прикрытием. Уверен пару пешек Анна смогла бы им выделить. Две эпик метки надеются на меня больше, чем на себя. Интересненько. Впрочем, на эго они мне тоже пытаются давить. Куда уж тут без этого. Ну и каков ваш план? Как минимум посмотреть, что собой представляет этот таинственный патриарх, думаю, будет не лишним. Надеюсь, вы не собирались только сообщить мне имя с адресом, а потом гордо удалиться. Так забавно смотреть, как краснеют взрослые люди, вдобавок, закаленные в боях этого мира. Но, как ни странно,. Это говорит в их пользу. Значит, даже в этом мире, даже прожив здесь по несколько лет, люди могут сохранить хоть какие-то эмоции, или даже совесть, но это я, конечно, уже хватил через край. Я готов рассказать все, что знаю, а ты, Мур, пока задержи Джен, не стоит ей лишнего слушать. После этого лучник, уже сумев побороть смущение, протянул мне листик бумаги. И впрямь, имя и адрес. Да я сегодня просто мастер догадок. А потом меня начали посвящать в детали, которых, впрочем, оказалось не так уж и много. Ганс Циммерман, он же таинственный патриарх, как оказалось, предпочитал прикрываться личиной обычного торговца музыкальными инструментами и сопутствующими принадлежностями, и жил в особняке рядом с темным кварталом. Кстати, по этим двум фактам его и начала проверять служба безопасности Анны, уж слишком непопулярный товар и при этом крупный и хорошо защищенный дом. Вообще в этом мире не очень принято копаться в чужом грязном белье, очевидно, что у каждого есть секреты. И если попытаться узнать их все, даже жизни не хватит. Но Анна то ли решила устроить своим взбучку, то ли сработала женская интуиция, но в любом случае на Ганса вышли, и теперь ведут, до конца не понимая, что с этой информацией делать. Как оказалось, на привлечение генерала и силовые акции, бог Анны Хац дал прямой запрет. Выходы на хауситов и бездну ничего не дали. Отряд же наемников, между прочим десятка эпикметок, сгинул без следа. И это уже говорит о силе цели, особенно учитывая, что на страже в его особняке стоит не больше пары десятков человек. Кстати, сразу же надо взять на заметку себе, что такие ночные гости могут нагрянуть и ко мне, так что закончу разговор и, пожалуй, даже откладывать не буду, а сразу разберусь с дежурством по цитадели. Если же возвращаться к Циммерману, остается главный вопрос, стоит ли мне во все это ввязываться, вернее, есть ли у меня шанс на успех, если я решу совершить еще один ночной набег. Что ж, попробуем разбить этот вопрос на более мелкие составляющие. Итак, плюсы. Спокойствие в городе, благодарность от генерала и темных, сокровища и, возможно, связи патриарха, что особенно ценно. Дальше минусы. Тут будет сила противника и очередное нарушение законов города. И, наконец, риски. Проиграв, я могу стать новой главной целью этого темного бунтаря. Плюс при желании генерал получит повод при малейшей оплошности официально вышвырнуть меня из города. Вроде бы хорошего гораздо меньше, вот только минусы и риски легко сбалансировать, и главное сделать это можно с введением в уравнение всего одной новой переменной, Квина. Силы у него и его людей хватает, а если уступить право разборки с Циммерманом ему, то получится, что и перед городом я буду чист. Вопрос только в том, согласится ли он, но, думаю, проблем с этим не будет. Во-первых, как бы там ни было, но к делу тьмы он относится без лишнего пиетета. А вот ту же Анну уважает. Ну и во-вторых, что-то мне подсказывает, что патриарха, который все это время переводил на него стрелки, мой благородный темный рыцарь вовсе не жалует. Что ж, тогда решено. Я согласен. Попрощавшись с Итоном, я дождался, пока он покинет цитадель, и пригласил к себе Квина на разговор. Глава Железнобоких как раз начал дуться, что его не позвали на распределение новичков, поэтому такая вот личная встреча явно была бальзамом на его ранимую душу. Ну, по крайней мере, мне так показалось, стоило только взглянуть на каменное лицо, с которым он ко мне вошел. «Возьмешь на себя охрану квартала? Надеюсь, мне удалось его огорошить». Если честно, идея может показаться не очень удачной, но это только на первый взгляд. Если вспомнить наш мир, из кого получились собаки, самые лучшие сторожа? Из волков. И вот так же и я хочу превратить матерого хищника в стража, тем более, что у меня как раз есть под это дело хорошая кость. А возьму... Голос Квина звучал все так же сухо и было непонятно, то ли он действительно все сделает то ли решил поглумиться над возомнившим о себе не весь что лидером. «Что ж, тогда у меня к тебе есть еще одно предложение. Слышал о таком человеке, как патриарх?» И все, спокойствие на лице чопорного англичанина как не бывало. Еще, конечно, не точно, но очень похоже, что я попал в цель, выбрав для этой операции именно его. «Слышал». Квин все еще старался удержать привычный образ, но уже оба мы понимали, что глава темного филиала в деле. «Сегодня ночью я хочу к нему наведаться, и вот подумал, что у тебя могут оказаться к нему свои вопросы, я прав? Сейчас нужно быть жестким». «Да». Квин еле заметно склонил голову, пусть временно, но признавая мое лидерство. Однако почти моментально постарался хоть немного отыграться. «Но тогда он мой, ты не будешь вмешиваться». «Да чего предсказуемо». «Хорошо. Как темный занервничал, видимо ждал, что я буду спорить. Собери людей и выступаем в полночь, и учти, до этого его не смогли взять десять наемников Анны с Эпик-меткой». «Метка высокого уровня вовсе не означает настоящую силу». Квин презрительно фыркнул, но было видно, что он призадумался. Хотя бы на попятный не пошел, уже хорошо. С тебя, твои инквизиторы и зелья, так? Начал думать о подстраховке? Это хорошо. Чем лучше он постарается продумать этот бой, тем чище все должно будет пройти. Да, с меня инквизиторы и зелья. Имя и адрес сообщу, когда будем выступать. Квин понял, что больше говорить я ничего не буду развернулся и ушел заниматься подготовкой операции. Пожалуй, и мне надо будет заняться тем же самым. Раз уж я решил повысить ставки, то подойти к этому надо будет с умом, постаравшись минимизировать как можно больше рисков. Так что сначала пополнить запасы зелий, а потом надо будет нагрянуть к Лене и ее новичкам. Посмотрю, чем они занимаются, проведу инструктаж, да и моей Пладинше надо будет вернуть лечение на прежний уровень, или, может быть, пользуясь случаем, поискать для нее другие варианты развития.